Риф или не риф? Не успели еще экскурсанты заснуть в своих каютах. Как раздался сильный толчок, и они посыпались со своих коек на пол, как спелые плоды, в то же мгновение прекратился ровный гул машин. Вольк свалился со своей верхней койки очень удачно. Он тотчас же вскочил на ноги, машинально потирая рукой ушибленные места — «Какова причина, нарушившая сон, столь необходимый твоему, неокрепшему еще организму?» — прервал его позевывший сосна сна Хатабыч. «Сейчас, старик, узнаю! Ты только не беспокойся!» — подбодрил Вольк Хатабыча. «Прежде всего, спокойствие!» — сказал он, дожидавшемуся его внизу Хатабычу. «Никаких оснований для паники нет. Не пройдет десяти дней, как за нами приедут на каком-нибудь мощном ледоколе и приспокойно снимут нас смели. Можно было бы, конечно, сняться и самим, но, слышь, машины не шумят».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 «Хатабыч», — строго сказал тогда Волька, — «докладывай немедленно! Что ты там такое натворил?» «Да ничего особенного я не натворил, о справедливейшей Волька и ибнолёша! Просто заботясь о твоём спокойном сне я позволил себе приказать машинам не шуметь!» «Ты с ума сошёл!» — ужаснулся Волька. «Теперь я понимаю, что случилось. Ты приказал машинам не шуметь, а работать без шума они не могут!» — Поэтому ледокол так внезапно остановился. Сейчас же отменяй свой приказ, а то еще того и котлы взорвутся. — Слушаю и повинуюсь, — ответил дрожащим голосом хатабыч В ту же минуту машины вновь зашумели, и Ладога, как ни в чем не бывало, тронулась в путь, оставив капитана, судового механика и все остальное население парохода теряться в догадках о причине внезапной необъяснимой остановки машин и столь же загадочного возобновления их работы».